16-е змей круто свернул. Если бы не верёвки сорвались бы, быстро пошёл вниз. На широком уступе отвесной стены, блестящей как судать, мнело гнездо. Понял даже таргитай. А лишь когда змеи снизился, рассмотрели, что гнездо из деревьев, вырванных с корнем, одно устлано шкурами. Воздух наполнился смрадом. Чем ниже спускался змей, тем мощнее становился запах гниющего мяса. К бою увелел мрак хриплым голосом. Из гнезда поднялась худая голая шея, непомерно большая голова распахнула рот без зубы, но огромный как жерло печи. Еще два голых детеныша змеи лежали неподвижно, культяпки крыльев бесильно распластались. Змеи тяжело рухнул на край гнезда, бревна затрящяли, вонь стала невыносимой. Крепкие когти ухватились за каменный выступ. Прыгай, велел Мрак страшным голосом. Вон там, нара! Разрубив веревку, он скакнул вниз, дернул за ногу Торгитая. Алекс и Свистка спрыгнули с другой стороны, ноги до колен погрузились в зловонную жижу, от смрада звенело в ушах. За двигающейся шеей птенца виднелась темная расщелина. Мрак гнал туда пинками, торгитая. Берегись, заорал он. Коготь змеи отлетел под ударом секиры. Мрак упал, перекатился через голову. Секиру удержал, перекосился от боли руки, а не мельли. Торгитай добежал до расщелины, оглянулся. Олег и Лиска спешили, увязали вонючей жижи с другого бока, а мрак отчаянно отбивался от змея. Тут тянул как кисти лапы, пытался ухватить пастью. Мрак увёртывался, отпрыгивал, падал, всякий раз бил острьём либо по носу змея, где уже текли струйки крови, либо по лапам, срубил два когтя. Мрак закричал Таргитая, выхватил меч, кинулся к сражающимся. Мрак пытался отступить к расщелине, но дорогу загораживал детёныш змея, озверевший от голода, увидевший сладкую добычу так рядом. Змей раздражённо пытался поймать маленького человечка лапой и одновременно пастью. Из неё вырывались клубы сизого дыма. Мрак ударил секирой, рассок нижнюю губу отпрыгнул. Как тистая лапа обрушилась сбоку, Торгитай заорал дурным голосом, набежал к груди со всего размаха, обрушил меч, страшно свихнул, брызнули чешуйки, лезвие прорубило кожу из-под золотого острия, чвиркнула черная кровь, змеи зашипел, отдернул лапу, мрак лежал в мяте и в зловонную жижу, спина залита кровью. Торгитай одной рукой с усилием поднял неподвижное тело, ахнул, плечо и спину обратно рассекли три жуткие раны. Олег, закричал он отчаянно. Волк уже спешил, бледный, с вытаращенными безумными глазами. Лиска вскрикнула, ее меч со свистом пролезал воздух. Змееный шхрепло, каркнул, обрушился на Олега, сбил с ног еще трепыхающийся. Лиска выдернула меч из разрубленной головы шеи и спешно помогла выдраться из липких экскрементов. Торгитай тащил бессильно обвешивого мрака. Оберечин медленно приходил в себя, начал озираться, но секира осталась где-то в ворохе гниющих шкур. Он вяло попытался вернуться, Торгитай не пустил. Над ними гремел раздражённый рёв, отважная амазонка и волк приняли гнев змея на себя. Торгитай унёс мрака, но щель оказалась просто нишей. Дальше стена, палец не просунуть. В догонку обрушился удар, как тяжелая лапа со скрежетом царапнула скалу. Коготь задел тергита и сорвал шкуру, и распорол кожу на плече. Упали. А лапа загораживающая свет исчезла. Снаружи рев, звон металла, крики. Виричала лиска. Олег дрался молча. Наконец шум приблизился в расщелину. Вбежала измазанная лиска. Волк вдвинулся спиной, в руках у него секира мрака. Мрак сидел в луже крови, упершись в скалу спиной, глаза затуманены болью, а губы изогнулись в горькой усмешке. Олег обернулся бледный, с рассечённой бровью, с расширенными глазами. Кровь заливала глаз, он раздражённо смахивал её горстью. Секира, раньше облепленная экскрементами, теперь блестела, омытая зминой кровью. Тёмные капли сырвали слезли на каменном полу вспыхивали дымки. Выхода нет? спросила Олег быстро. Мрак с трудом разлепил посиневшие губы. На этот раз вляпались. Олег стиснул губы, смолчал. Таргитай постанывал, пытался нащупать рану на спине, длинный порез, из которого обильно струилась кровь. Лиска, благодаря увёртливости, оставшаяся без единой царапины, хватала ртом воздух, задыхалась от вони. Лицо посинело, она натыкалась на стены. Олег опустился возле входа, на обломок секиру подобным мраку поставил между колен. "Таргитай, кривясь от боли, сказал просящий. Олег, мраку плохо. Помоги". Голос Олега посуровевший. Так волк никогда не разговаривал. Тарх. Скоро нам никто уже не поможет, а мешок с травами остался в дерьме. Лиска молча села рядом. Дважды испалинская лапа пыталась протиснуться в щель. Олег бил секирой по когтистым пальцам. Раздражённый рёв становился громче, затем послышалось мощное хлопанье крыльев. Волной воздуха в челиз огнало удушливый запах, такой мощи, что риско охнул и сползла вниз. В тишине слышно хриплое дыхание мрака. Слабо постановил торгитай. Олег поднялся, сказал непривычно властно: «Сидите, не двигайтесь». Он исчез. Шикира осталась у входа, из-под неё поднимались сизые дымки. Таргитай, поскуливая громче, пробрался к щели. По опустевшему гнезду бродил Олег. Третий птенец лежал на трупах братьев, те издохли с голоду, пока змей барахтался в смоле. Глаза всех троих закрыты, из перерубленной шеи третьего птенца хлестала чёрная дымящаяся кровь. Олег, забрызганный нечистотами, нагибался, поднимал облепленные обломки дерева, куски слепших шкур отшвыривал, рылся в завалах грязи. Олег позвал Тергитай. Голос его стал совсем сиплым. Олег не услышал или не захотел. Всё с той же жутковатой медлительностью раздвигал гнилые брёвна, нагибался, руки по плечи облеплены нечистотами. Трудиться и пытался позвать Олега еще, но губы почти не двигались. По спине текла горячая струйка. Он с трудом повернул голову, чувствуя от слабости звон в ушах. Марак сидел в той же позе, руки без силно лежали на полу. Лиска расплоталась вниз лицом, ее маленькие ладошки сжимали рот. Затем наступила тьма. В яркие искорки погасли одна за другой. Сташнило. Он поспешно повернулся в лис лицом и открыл глаза. Олег склонился над мраком, щупал ему голову. ЛИСКА сидела на полу бледная, исхудавшая с отчаянно вытрященными глазами. Под ней лужа пахла кислым и горьким, словно её вывернула за неимением другого уже желчью. Олег обернулся, непривычно посуровивший. "Ожил, собери мешки". "Что с мраком? Много потерял крови", ответил Олег. Таргитай раздражённо засопел, это даже умному видно. "Олег пояснил вынужденно. В нём много мощи. Я её бужу. Может, не помрёт?" спросил Таргитай с подпрыгнувшим сердцем. "Собери мешки". Таргитай выбежал, сразу наткнулся на доспехи изъеденной ржавчиной, два гигантских меча, тронутые ржёй, странные обручи, груду браслетов, золотых, бронзовых. После обойдя груду металла, Олег натоскал из дерьма, Таргитай пробрался на место схватки. Экскременты застыли, но корка проламывалась, ноги погружались до колен, жидкая дрянь лилась через халявы. своего мешка с одеялом отыскать не удалось, хотя вывозился в дерьме по уши. Черная кровь убитого змеяныша злила середину гнезда. Вступать в нее Торгитай боялся. обошел по краю. Лиска стояла в расщелине. Меч блестел в ее кулочке, лицо страдальческое, но отважно бдила небо, лишь рискасы поглядывала на кучу металла. Что с Мраком? спросил Таргитай, моляще. Труднее, чем с тобой, ответила амазонка. Но Олег бьётся. А что со мной? не понял Таргитай. Бледное лицо искавилось в злой гримаске. Дурень, ты бы околел, если бы не Олег. У тебя на спине была рана, от плеча, которая не любишь утруждать до задницы, который думаешь, истёк бы, если бы не Олег. Таргитей в ни души потряс мешком. Разве его травы не здесь? Там, ответила Лиска победно. Но жезл у него в руках. Таргитай, разбрызгивая дерьмо, вихрем ворвался в нишу, едва не размазав амазонку по стене. Олег сидел на корточках перед мраком, глаза обратня ввалились, скулы натягивали кожу так, что так грозило порваться. В углу ниши ничем не примечательный посох деревянный, украшенный незатейливой резьбой. Так вырезает простым ножиком нехитрые узоры деревенский пастух, пока коровы лениво пасутся на сочной траве. Откуда? выдохнул тордитай. Олег промолчал. Ему было очевидно, а Мрак сказал слабым голосом: это гадюка с крыльями занесла. Зараза. Все блестящее тянет у кого что может. Я видел до спиши. Олег покачал головой. Да спеши тех, кто дрался со змеем, а наворованным из разгромленных и разграбленных дворцов королевских сокровищниц. Это всё ерунда. Амазонка оскорблённо вскинулась. "Такие драгоценности, что ты понимаешь? А что не ерунда?" спросил Торгитай жадно. Змей нагло тащил и вещи из башен магов, пещер отшельников. Он и жезл у волока всякой разной, змей, как вижу, древний, таскает издавна там в расщелинах полно магических штук. Наверняка есть и мощнее этого жезла, но вряд ли даже Гольш сумеет разобраться. Мрак хмыкнул. А если старая лиса сумеет захватим пару штук. Алексей сомнением покачал головой. Их там тысячи. Можно, конечно, захватить, но я ещё не знаю, как выберемся. Сиу мол гля стена ответная змеи вот-вот вернётся с добычей для змеёныша, а когда обнаружит, что погиб и последний, в ярости скалы разнесёт, но доберётся. Все взоры устремились на Олега. К вечеру горы исчезли на горизонте. Они сидели на спине летящего змея, присмерившего послушного покорного магической мощи жезла. Мрак ещё зябко кутался, слабел от потери крови, а быстрое заживление страшных ран отняло последние силы. Трудитай шевелил губами, складывал песни опять же не о своих или друзей подвигах, битве со змеем, а о бабах, вздохах, коровах на лугу. Сюсю-ням-ням, патя-патя. Лиска прижалась всем телом к спине Олега, обхватила и прильнула щекой к спине. Волк сидел на загривке змеи, выпрямленный между ногами держал жезл мощи. На балдашник почти не светился. Гольш знает, как накапливать мощь от солнца и звездного неба, но то Гольш, а сейчас дотянуть бы. Таргитаи придерживал Мрака, оборотни ремнем захлестнули поперек пояса и привязали к вставорщинному гребню. Но летающая жаба с крыльями часто ныряла, веляла из стороны в сторону, словно и в воздухе протоптали дороги с рытвиными колдобинными ямами. Тело мрака начинало выскальзывать, тордетай хватался за обрытне обеими руками, ногами упирался в шипы. Далеко внизу темнела стена, великанский лес, порождение прадуба, на котором желуди созревают раз в 1000 лет. Еще пол суток лету, ежели а дурманин змей будет слушаться, покажется великая река, а там дотянуть бы через бескрайнюю пустыню горячих песчаных гор. Далеко в снежных Гималаях на вершине горы сидел полуголый человек. Когда пришел зов, он дернулся, открыл глаза. Пронизывающий ветер срывал крупицы льда, грыз гранит. Слепящее холодное солнце играло в льдинках. Воздух чистый и острый, как нож. Настойчивый голос упорно долбил: "Вишандра, очнись! Очнись, Вишандра!" Человек с великим усилием разомкнул смерзшиеся губы. Что жаждешь, смертный? Голос торопливо сказал. Хвала из вечном. Мне пришлось пробиваться к тебе в твой мир двое суток. Я думал, ты ушел в мир блаженства. Что надо? Повторил Вишандра уже раздраженно. Сделал усилие закрыться в магическом коконе, но неизвестный ловко сунул ногу в щель, сказал еще торопливее: "Тебя призывает могучий. Почему не сам? Прислал смертного. Ну-ну, ты еще не вечный житель. У главного нет времени расталкивать тебя. У тебя глаза покрылись льдом, а кровь замерзла. Значит, я забрался далеко, а ты..." Ты. Он шутил пронизывающий ветер, холод. Лёд под ним перестал казаться тёплым песком. Голос, что-то бубнил в мозгу, настаивал, но Вишандра сосредоточился, поймал взглядом вершины далёкой горы, скользнул мыслью дальше, пока не упёрся в небесную твердь, скользнул по ней, как по ледяной горке дальше, за горизонт.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 Всюду шелестело, шуршало, потрескивало, серебрилось. Воздух тяжёлый, грязный, настоянный на чужом дыхании. В солнечном свете, что с трудом проникал сквозь узкое окно, густо плавала шерсть с ковров и шкур. Дальняя резная дверь резко распахнулась. Грузный человек почти вбежал, полы длинного халата волочились по коврам. Могуче Вишандра, ты нужен срочно. Вишандра молча подошёл к окну, толчком распахнул створки. Свежий воздух, звенела пыль по коврам на стенах прошла волна. Человек в халате отшатнулся. Здесь и так сквозняки. Вишандра опустился на пол, скрестил ноги, завернув их настолько, что ступни оказались на бёдрах. Голоса скета холодные и равнодушные, как снежная гора, на которой медитировал. Узнаю великого мага, истреблять народы, но не справится с насморком. Говори, Мардух, если нарушил мою нирвану за зря, то я хоть ты великий маг, камень на камне здесь не оставлю. Мардух отодвинулся к стене, там дуло не так мощно, сказал: медленно, делая весомым каждое слово. равновесие мира, которое создали боги и которым владеем мы, маги, грозит нарушиться. вишандра бронил равнодушно: "кем из гипербореи есть такая северная страна?" В нашем мире появились странные люди. Они явно обладают странной мощью. Ну и что? Вишандра, не будь так спокоен, они по ходу размятали державу кимирийцев, когда не вошли даже в половину своей силы. Ну и что? повторил Вишандра уже с отвращением. Я могу размятать любую державу движением мизинца. Ты можешь, любой из высших магов может. Они тогда не знали своей силы, но затем им повезло украсть мой ковер. У меня тогда гостил Синкадж, и их полумертвых донесло до южной башни Гольша. Пустынника, да, поедателя сранчей ящериц. Тот успел кое чему их научить, затем отправил с опасным заданием. Вишандра вяло шевельнулся, но глаза блеснули остро с интересом. Со дня падения державы Кимеров не прошло и двух месяцев. Как чему-то научил? У меня на каждую ступень уходит десятки лет. Вишандра – это странный народ, чрезчур непредсказуемый, чтобы позволить таким ходить по земле. Дурастье ли счастье? Но этим лохматым людям постоянно случается то, что называем слепой удачей. Они избегли ловушек, попросту их не заметив, а в других случаях справились с засадами, не сообразив даже, что это засада. Как удалось, говорю, у них другой взгляд на мир. Это не восточный фатализм, мол, от судьбы не скроешься и в мышиные норки, ну и не западная страсть рассчитать каждый шаг на 100 полётов стрелы. Они часто ориентируются на Авоз, загадочнейшее свойство, которое их постоянно спасает. Наши дешифраторы заняты дни и ночи, пытаются понять колдовской смысл во фразах: Авоз не Бог, но пол Бога есть. Наша Авоз не с дуба сорвалось. Авоз после Бога первая. Но пока новые ценности ускользают от понимания, ценности или ориентиры. Пока не ясно. Вадим предположил, что АВОС это мгновенный расчёт миллионов вариантов, примерка схожих ситуаций, когда выдаётся сразу конечный результат, конечное решение, а весь путь расчётов проследить невозможно. Я с ним не очень согласен, но я провернуть пока нечем. По-моему, это вообще третий путь. Но мы не можем позволить, чтобы где-то возрастала неведомая мочь, которая нам угрожает. Лицу Вишандры темнело. Он медленно поднял голову. Глаза их встретились. "Его ничто же их. Будь осторожен, Предустерёк Мардух. Гольш обучил одного" А двое дуболобы с крепкими кулаками, но ты веди себя так, будто там не один маг, а три, и все три могучие. Я учту. Буду осторожен, повторил Мардух. Эти люди не верят в судьбу, сами двигают звёздами. Я с тревогой вижу это по небу. Они веселы и безпечны, как дети, машут рукой, говорят о босе, идут без страха по незнакомым дорогам. Есть ещё одно слово, с которым идут и побеждают. Хусим. Но значение его совсем темно. Решандры разомкнул ноги, поднялся, худой, с опирающими рёбрами. Глаза его полыхнули, как багровые угли. Сквозь его тело начали просвечивать стены скитающе зал Мардук вспомнил. Лиска тоже с ними. Вещендра снова налился плотью. Бесцветные глаза потемнели. С дикарями из Гипербореи я сам не поверил. Не убили, но она ведь дикий зверь, похоже, как-то приручили, хотя ему непостижимо. Или она хочет их как-то использовать, что вероятнее. Может быть, передать, чтобы прирезала их ночью. А ты пошлёшь за ней ковёр? Попробую, пообещал, мордухнул уверенности в голосе не было. Но совладей с ними так, будто кроме тебя у них противников нет. Сделаю. Убьёшь? Решендр ответил надменно. Смерти нет. Есть выс соединение с великой Адити, про матерью сущего. Во шествие в мировой океан, про древнего разума, Мардук протестующий выстил перед собой ладони: "Отправку да хочешь, но чтобы среди живых не осталось". Когда слеплённый Мардук открыл слезящиеся глаза, посреди роскошного ковра дымились края дыры, а мраморный пол пошёл мелкими трещинами. Кости трещали, Испуганные птицы кричали в вершинах деревьев. Дикий охотник нёсся через лес, как брошенная рукой бога скала. В сотне шагов впереди мчался, хрипя и роняя жёлтую пену мегасерас, огромный олень, какие сохранились от времён, когда по земле ходили только звери и боги. Жёлтая пена срывалась ветром, копыта сбиты в кровь. Охотник на бегу дышал ровно, мощно. Когда до жертвы осталось с десяток шагов, правой руке человека блеснул нож. Олень пытался ускорить бег, но охотник догнал без усилий. Широкой ладонью хватило за гриву к зверя. В последний миг охотник сунул нож в чехол на поясе. Олень от толчка рухнул. Человек прыгнул. Позвонки лисного зверя сухо хрустнули. Человек с рычанием вонзил зубы в шею, сжал челюсти. Кровь брызнула тугой горячей струёй, человек ликующе взревел, жадно глотнул крови. Перепачканный красным, всадил пальцы в раны, рванул. Плоть затрещала, а человек припал красным ртом к ещё живому мясу. Элиас тревожно зашумел. Над поляной в лиловом сиянии возникло крупное месистое лицо. Голос прозвучал хрипловатый, рассерженный. Остап, брось забавы, ты нужен. Охотник поднял голову. Кровь капала из рта, прорычал. Моё древнее имя вспомнил. Значит, в самом деле вас припёрло к стене. Налитое багровым огнём лицо Мардуха заколыхалось. Сквозь него просвечивали деревья. Остап, над миром нависла угроза. Охотник с сожалением взглянул на распростёртую тушу. Великолепный олень ещё дёргался, и из широкой раны хлестала кровь. От кого угроза? Остап. В мир пришли странные люди из далёкой северной страны. Они заполучили жезл мощи. Остап посерьёзнел, поднёс голову. Лицо Мардуха колыхалось в плотном воздухе, насупленное, между бровями проскакивали короткие молнии. Разве он ещё существует? Они его нашли, но жезл хранили на мировом дереве. Я сам туда наведывался дважды. Первый раз пришлось стражу перебить, второй раз прошёл так, что меня не заметили. Жезла там не было. Упорным до да упрямым боги помогают. Жезл утащил змей. Они отыскали этого змея, уж не знаю, как ему удалось, разорили гнездо и забрали магический жезл. Теперь с ними могут справиться самые сильные маги. Таких на всём белом свете лишь трое: я, ты и Вишандра. Но Вишандра где-то в горах, я занят равновесием мира, а ты? Ты свободен. Ты охотник, а они дичь.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 Тёмные струи пересеклис на искосе изображение заколыхалось словно луна в тёмной воде, раздробилась на тысячи бликов и растаяла. А столб гулко захохотал, вкинув в голову. Толстые пальцы сорвали с пояса огромный рог. Над лесом пронёсся страшный звериный рёв. С деревьев посыпались листья, а птица, что сидела на ближнем дереве, закричала в страхе и уронила перья. А стабзаха хохотал снова, а вдали раздался другой звериный рев, хриплый, мощный. На поляну с треском вывалилась, ломая густые огромные зеленые туша в шипах с неопрятными потертыми крыльями кожаными, белесыми на сгибах тупая жабья голова сидела на короткой шее, а зверь хлынул тяжелый запах смрада и гнилого мяса. Охотник мощным прыжком взлетел на шипастую спину чудовища, вытертый до блеска гребень поднялся. Охотник ст. Страшно гикнул, <свят> ухватился за гребень. Зверь неуклюже побежал через поляну, на тужно замахал крыльями. Вихрем взметнуло сухие листья. Зверь проломился через низкий кустарник, подпрыгнул и пошел медленно набирать высоту, отчаянно хлопая по воздуху широкими крыльями, похожими на старые грязные паруса.